Два. Джалин. Напивая себе под нос, я режу грибфрут, и красный сок брызжет на разделочную доску. На сковороде шкварчат сосиски из индейки, рядом варятся четыре яйца. Я снова вонзаю нож в грибфрут, глядя на блестящее лезвие и крепко сжимая твердую рукоятку. Разжав пальцы, вздыхаю. Понятия не имею, зачем я готовлю для мужа. Вряд ли он сядет за стол и разделит со мной завтрак. По-моему, наш брак превратился в союз без любви. Все делается только для вида. Совсем не к этому я стремилась. И 11 лет жизни, которые я посвятила Доминику, тому доказательство. Я обеспечиваю ему стабильность, толкаю его вперед, отдаю всю себя без остатка, хотя он часто вовсе не заслуживает такой щедрости. Вот дверь в кабинет Доминика со щелчком захлопывается, и я сразу понимаю, он что-то скрывает. Опять. Перестаю мурлыкать себе под нос и настораживаюсь. До меня долетает приглушенное бормотание. У моего мужа есть секреты, как и у всех нас. Бросаю мякоть грибфрута в соковыжималку и наблюдаю, как она превращается в красивую красно-розовую смесь. Наконец, когда я разливаю сок по двум узким стаканам, дверь кабинета открывается, и в коридоре раздаются шаги Доминика. Он входит на кухню, одетый в безупречный темно-синий костюм со значком в виде американского флага, прикрепленный к лацкану. На ткани ни морщинки и, благодаря нашей ближайшей химчистке, не пятнышка. Костюм шит точно по фигуре и сидит на Доминике идеально. Мой отец всегда говорил, чтобы тебя воспринимали всерьез, одевайся соответственно положению. Во времена нашего знакомства Доминик разгуливал в простых футболках, джинсах и кроссовках, но как только он стал моим, я вложилась в его стиль. Начинала постепенно. Джинсы пока остались, но на смену футболкам пришли рубашки. «Кроссовки я ему носить разрешала, но лишь для того, чтобы он сам заметил, люди нашего круга не ходят в них каждый день, а уж если я что-то знаю про своего мужа, так это то, что он терпеть не может быть белой вороной». Так мы с ним вместе перешли на деловые костюмы и дизайнерскую обувь. Подавляю вздох. «Только взгляните на него, красавец-мужчина. Иногда я скучаю по нам прежним». Его волосы подстрижены по-армейски коротко, чуть вьются на затылке, а галстук висит так ровно, будто Доминик его только что поправил. В из окна солнечном свете его золотисто-коричневая кожа сияет и кажется атласной, а в светло-карих глазах пляшут искорки. Было время, когда он входил ко мне на кухню и расплывался в широкой белозубой улыбке, больше Доминик не улыбается. Вместо этого он направляется к барной стойке и берет стакан сока и три сосиски. «Митинг сегодня. Придешь?» — спрашивает Доминик, сделав несколько глотков сока. «Конечно, приду», — отвечаю я. «Для тебя главное, чтобы все выглядело как положено, да?» Доминик бросает на меня взгляд, выражающий нечто среднее между растерянностью и досадой. Быстро допив сок, он снимает с крючка на стене ключи и хватает папку, оставленную с вечера на столе. В ней лежит распечатка его сегодняшней речи. Текст я написала для мужа примерно месяц назад. Думаете, он сказал мне спасибо? Как бы не так. «Смотри, не опоздай, Джо», — предупреждает меня Доминик и уходит. За ним закрывается дверь, и я смотрю в кухонное окно над раковиной, провожая мужа взглядом. Если сегодня обошлось без накладок, в машине возле дома уже сидит охрана, дожидаясь, когда губернатор поедет по делам. На подъездной дорожке черный тахо с включенным двигателем. Доминик забирается на заднее сиденье, и внедорожник трогается с места. Наша подъездная дорожка описывает дугу, поэтому из окна кухни не видно ни улицы, ни ворот. Слева и справа от них участок огорожен кирпичной стеной высотой до колена и зеленой изгородью. Как только внедорожник исчезает за поворотом, я бегу из кухни в кабинет Доминика. Мой муж что-то скрывает. Не знаю, что именно, однако ключ к тайне наверняка там. Ищу на столе знакомые предметы, однако на нем лежит то же, что и обычно. распечатанные речи, листы бумаги, скрепки, авторучки, степлер. Дергаю ручку верхнего правого ящика, но внутри одни констовары. Верхний левый ящик набит жвачкой и семечками подсолнечника. Этой вредной привычкой мой муж заменяет алкоголь. Если у Доминика намечается мероприятие, накануне вечером он старается не пить спиртного. Проверяю нижние ящики и ничуть не удивляюсь, обнаружив, что они заперты. С тех пор, как мы переехали в этот дом, Доминик держит их на замке. В первое время это меня не смущало. Все мы нуждаемся в личном пространстве. У меня, например, есть тайник со сладостями, который я храню в сундучке на своей половине гардеробной. Я тоже всегда запираю сундучок, чтобы Доминик не увидел, что там находится. Некоторое время сижу в задумчивости, гадая, где он прячет ключ». У меня нет привычки рыться в вещах мужа, и я оправдываю себя тем, что с тех пор, как началась избирательная кампания, он стал нервным и скрытным. Уходит рано, приходит поздно. Он не тот Доминик Бейкер, за которого я когда-то вышла замуж. Передо мной будто другой человек, незнакомец в облике моего супруга. Хотя, может быть, это и есть настоящий Доминик. Вдруг раздается звонок, заставляя меня ахнуть от неожиданности. Но я тут же расслабляюсь, это же мой телефон в кармане брюк. Вытащив мобильник, читаю напоминание. Кофе с Дафной. Опаздывать нельзя. И как бы мне не хотелось отыскать ключи от запертых ящиков, я откладываю это дело на потом и задвигаю кресло под стол. Спешу на кухню, делаю глоток другой сока, беру сумку, ключи и выхожу из дому. По пути к лучшей подруге меня все больше одолевают уныние, и в голове крутятся одни и те же мысли. Он что-то скрывает, врет. Разберись, в чем дело.